230. -е. Матерь Агни-йоги Стоит переехать в другое место, как внешнее окружение совершенно меняется и изменяются вибрации среды. Для странников или путешествующих это изменение становится постоянным. Сознание не прилипляется к одному и тому же, но обновляется постоянно. Велика связь человека с годами обжитым им домом. Если бы смерть не освобождала от этого рабства и связанности, эволюция дух была бы невозможной. Благо, достигшим внутренней свободы и не привязанным ни к чему, что временно окружает плотную оболочку.